Часть 4. Интересно, сколько я уже жду. На песчаный пляж накатывались холодные волны. Сейчас Нэт находился на дороге, где-то между филиалом школы и исследовательским институтом. Закрашивающее море в красный цвет, солнце исчезло за горизонтом, и уносящий песок волны приобрели уж совсем мрачный оттенок. Уже показались звёзды. Пробормотала, стоявшая рядом с ним девушка с алыми волосами. Как будто привлечённые её словами, Нейт поднял взгляд вверх. С неба слился тусклый звёздный свет. Рассыпанные по небу сияющие частички напоминали ему разбитый килл. «Заставил ты меня поволноваться. Взял и ушёл куда-то совсем один». Клюэль очень долго ждала его на дороге от исследовательского института в школу. «Прости меня. Но я рада, что ты вернулся целым и невредимым». «А как дела у госпожи Кейт?» «Мы сразу же доставили её к врачу». Поэтому она в порядке. Другие учителя тоже проходят осмотр. На несколько секунд их разговор прервался. Прости меня, первая заговорила Клюэль. Казалось, что её голос опал в шум волн. Именно я должна извиняться. Ты ведь сильно разволновался, когда я сказала, что боюсь песнопений, произнесла, смотрящев в небо девушка, и развела руки как можно шире. Но я уже в порядке. Я снова такая же, как и всегда. Такая же, как и всегда. Кто угодно понял бы это по мягкому выражению её лица. «Я с самого начала верил в тебя, Клюэль». Но как только Нэйт успел договорить... «Знаешь, Нэйт...» Губы девушки сложились в широкую озорную улыбку. А затем она внезапно ухватила его за обе щеки и потянула. «Ва, Клюэль, больно же!» «Хе-хе-хе...» «Просто в таких случаях надо послушно говорить «хорошо». Понял?» «Хорошо!» «Вот так-то лучше!» Вот удовлетворённый Гнов кляль отпустила его щёки. А, это было жестоко. Но это машинально приложил руки к щекам, однако затем несколько раз моргнул. А, совсем не болит. Но только что мне казалось, что это очень больно. Кляль, ты сдерживалась? О чём ты говоришь? Разве это не очевидно? Прикрыв рот рукой, девушка шракулобнулась. Понятно. И больше не о чём было говорить. Они в тишине наблюдали за тем, как волны накатывались и отступали от берега. Внезапно по пляжу разнес звук чьих-то тихих шагов по песку. «Вы ведь оба простудитесь?» К ним медленно приближалась высокая черноволосая девушка. Края белой формы Академии и Треми раскачивались на ветру. «Сержес?» Если подумать, всё началось именно с того, что она рассказала мне о девушке Гилше, тренирующейся с копьём на крыше. «Эм, Сержес, что такое?» Спросила стоявшая неподалёку девушка, поправив слипшуюся из-за морского ветра чёлку. «Ты же знала о Баде?» «О том, что она Гилша?» «Как я и думал». Сержа знала обо всём с самого начала. «Я знаю лучше любого ученика или учителя?» Вдруг выражение лица Сержа срослабилось, и она тоже подняла глаза к небу. Её взгляд проникал сквозь плывущие облака и сияющие звёзды. Он был устремлён в прошлое, куда вернуться было уже нельзя. Ада была такой же, как ты, Найтс. Как я. Во время церемонии открытия находила совсем одна. Скорее всего, думала, что слишком отличается от всех нас. Когда я заговорила с ней, она сразу же разболтала мне столько всего. Наверное, так волновала, что просто взорвалась. Ада была такой. У неё изначально был очень жизнерадостный характер, хотя сейчас это довольно трудно представить. В тот день она серьёзнейшим видом прижимала к себе длинное копье и смотрела на меня с явной тревогой. Слабо улыбнувшись, Сержа сложила руки за спиной, а затем необычно тихим голосом продолжила. Мне кажется, ей была очень нужна подруга, вместе с которой она могла бы веселиться, точно так же, как кое кому нужна помощь старшей сестры. А кое кому? До тех пор, пока ты это не поймёшь, будешь оставаться малышом. Не так ли, Клюэль? А что? Помощь старшей сестры? А кому ты говоришь? Я и сама не знаю. То ли улыбнувшись, то ли вздохнув, Сержа ж пошло дальше по пляжу. А там, куда она шла, словно нагруженная весом звёздного ночного неба, медленно шагала невысокая девушка. На спине она несла копье с разбившимися наконечниками. "Почему так поздно, дурочка? Мы волновались", сказала Певчя и обняла свою лучшую подругу Гилша. "Ага, прости. Я уже в порядке", Ада слабо улыбнулась. "Это очередная ложь". А Сержис обняла Аду ещё сильней. «Я же говорила, что тебе не идут фальшивые улыбки. Давай поживее. Когда всё хорошо, то, может быть, и повеселей. А когда тяжело, положись на друзей. Или я не подхожу. О чём ты говоришь? Это неправда. Я очень-очень счастлива». «Я счастлива, что пришла в эту школу». Её голос смешивался со слезами, а его тихое эхо сливалось с шумом волн.